Номер 37. Волки, мыши и медведи с сумками. Уникальные животные Австралии. О дамских сумочках, с которыми практически не расстаются представительницы слабого пола, придумано немало шуток и анекдотов. А что можно сказать о сумках, украшающих животы австралийских волков? Мышей, куниц, вомбатов и, конечно, кенгуру. Расстаться с ними абсолютно невозможно. И не только потому, что внутри находится самое дорогое — детёныш, но и потому, что сумка в данном случае — не аксессуар, а часть организма. В целом, сумчатые похожи на других млекопитающих. У них такая же пищеварительная система — сердце, лёгкие почки и так далее. Но есть и небольшие отличия. Среди тазовых костей этих животных имеются особые сумчатые кости, которые нужны для того, чтобы на животе помещалась выводковая сумка. В этом образовании из кожи завершает процесс развития и роста детеныш, который появляется на свет недоразвитым. Внутри сумки находятся молочные железы. Присосавшись к ним, новорожденный зверек находится в таком положении несколько месяцев получая питание от матери. Повзрослев, он начинает вылезать из сумки, но может укрыться в ней в случае опасности. Когда-то давно, в эру мезозоя, сумчатые существовали повсеместно, но позже их вытеснили животные без сумок. Они сохранились лишь в Австралии, благодаря географической изоляции этого континента. Здесь и сегодня можно встретить большого рыжего кенгуру, чей рост достигает 2 метров, а вес — 80 килограммов, а также его многочисленных собратьев. Среди самых мелких представителей семейства — сумчатые мыши. Они похожи на обычных мышей, но имеют на животе крупную складку — сумку для вынашивания детёнышей. Материнство — должность пожизненная. Клэр Рейнер